Часть вторая, глава двадцать девятая. Каарис. «Как тебе попал договор?» Мы с сестрой уставились друг на друга, словно соревнуясь в детской игре в гляделке. Гармира сдалась первой. Отвела взгляд и прошептала, виновато съежившись и глядя куда угодно, только не на меня. «Я украла его. Я прокралась в кабинет отца и украла». «Когда отец был уже...» «Нет!» — возмущенно выкрикнула Гармира, вновь в упор, уставившись на меня. «Факт того, что я посмела подумать, будто она убийца, оскорбил ее. А то, что она сама совсем недавно обвиняла в этом меня, как-то слишком быстро забылось. Или меня обвинять можно?» Он выбежал во двор, злющий. Мама и Паншира побежали за ним, чтобы его успокоить. А я вбежала в кабинет, схватила договор, валяющийся на столе, и выбежала обратно. Я надеялась, что отец одумается, что я сумею его уговорить, что, что моё счастье ему важнее, чем все эти проклятые условности. Но я не успела. Мы снова замолчали, а потом, не сговариваясь, обе соскочили и кинулись друг к другу. Я рыдала взахлёб, и мне даже не было стыдно ни перед Вааршес, ни перед Харисом. Мне, наконец-то, было с кем оплакать смерть родителей. А когда мы немного успокоились, то выяснилось, что остались втроём. Хозяйка замка тихо выскользнула. Но зато вскоре в комнату после вежливого стука, само собой, заглянула служанка и передала мне записку от Вааршес. «Извини, срочное дело. Если хочешь, можешь забрать гармиру с собой, а можешь прийти за ней, когда тебе удобно. Прислуга предупреждена». Ну что? «Где ты прячешь договор отца с гномами?» Поинтересовалась я у сестры, показав записку ей тоже. Мне бы хотелось его почитать до встречи с королём Фигбальдом. Синдер. Мы с Эсланом уже и языком начесались, и подрались, в шутку, конечно. Всерьёз, я бы почти сразу с Белобрысом пятном рядом остался. Ну, или не сразу, но всё равно победил бы, каким бы Юрким эльф не был по тому, как один удар моего кулака — и всё. Готовое пятно. Мы уже и по тропинке туда-сюда прогулялись, по очереди, конечно, чтобы возвращение наших не пропустить. И когда я от тоски уже решил неподалёку костерок запалить и шашлык, из зайчатины замутить, со стены на нас свалился Тариен. «Вечером точно к гномам пойдём», — нашла драконица жену их короля. Обрадовал он нас и уселся у стены с каменной мордой. И Эслан рядом с ним плюхнулся, такой же мрачный словно муховой настойки не свежей заглотили или грибов не тех слопали и теперь животами маются я пока мы тут с белобрысым вдвоём развлекались потихоньку из него вытряс как его угораздило так с первой женой промахнуться вместо бабы Тарины взять правда он меня ещё больше озадачил потому что Тарин у него второй женой оказался первый всё-таки та баба была которую Алран в себе напрокорм забрал вот как можно после нормальной бабы на мужика запасть «Слушай, это тебе просто не повезло. Зря ты сразу отчаялся. Надо было еще раз по бабам попробовать. Только в этот раз я тебе нормальную найду. С сиськами, задницей и, короче, совсем чем надо. Просто ты не распробовал как следует». «А этот придурок давай ржать, как зверюги, которых мы лешему оставили. Кони». Даже на траву от смеху упал. Лежал, стонал, всхлипывал. «Я уж решил, что все, окочурится сейчас. А мне потом всем объясняй, что ничего плохого не сделал. Наоборот, как лучше хотел». Но ничего, оклемался, успокоился, даже выдал что-то из своего обычного «зелёненький ты неотразим». Но про бабу я запомнил. И раз обещал, найду. Нельзя друга в таком деле бросать. Ну а когда Тёмный объявился, и они оба с кислыми рожами редком устроились, посмотрел я на них, подумал... И что-то мне Тарриена тоже жалко стало. Вот чую, у него та же беда, что и у Эслана. С первой не вышла и бросил. Не бойцы, в общем, оба оказались. Так что ему надо будет правильную бабу найти, чтобы проникся. Эх, троллиху бы ему. И по цвету похожие, и расточком сошлись бы, и характерец. Прям одно к одному. Эти двое сидели, как каменные идолы, пялились в пустоту и молчали. Долго, минут 20-30 А потом из ворот моя баба вышла. Вместе со своей сестрой и тха. Сестра её, как меня увидела, сразу такую же рожу сделала, как у эльфов. Один в один. А чахла, нас всех оглядела, на белобрызгах покосилась с подозрением, а потом ко мне подбежала счастливая такая в глазах искорки, так что мы на какое-то время про всех забыли, пока целовались. А потом поганка, не слезая у меня с рук, своим властным тоном объявила. «Пойдём прогуляемся, тут недалеко. Гармира свой тайник навестит». Как и все высшие драконы, Варшес обладала способностью к ментальному общению. Правда, переговоры в человеческом облике ограничивались лишь эмоционально-чувственной сферой, тогда как в драконьей ипостаси удавалось общаться словами и даже короткими фразами. И драконица очень обрадовалась, обнаружив, что захваченный ею темнокожий мужчина тоже умеет общаться ментально. Конечно, для этого надо было находиться поблизости, но достаточно сильные чувства, как выяснилось, срабатывали и на небольшом расстоянии. Так что боль Рилде варшис ощутила как свою собственную. Влетев к себе в комнату и застав свою новую игрушку при смерти, драконица очень сильно разозлилась. Однако потратила ещё пару минут, чтобы написать записку и передать её служанке, Только после этого она сняла цепь, подтащила мужчину к огню, положила его на подоконник, затем быстро выбежала в коридор, добежала по лестнице до первой из крыш ступеней, обернулась драконом, резко спикировала и схватила в лапы мужское тело, свисающее из раскрытого окна. А потом взмыла вверх и, крепко сжимая в костях ценный груз, помчалась в сторону одного из людских селений, принадлежавших вампирам. Алран, гораздо чаще путешествующий и привыкший спать не только в уютной кровати, но и на природе, проснулся первым. Урлин ещё недовольно хмурился, пытаясь сквозь сонную дымку сообразить, что это за странные громкие звуки, отвлекающие его от дневного сна. А Алран уже дошлёпал босиком до входа и принюхался. Светлые янтарные глаза широко распахнулись от изумления, когда вампир ощутил знакомый запах. Резко распахнув дверь, он успел с ехидством произнести. «Какой приятный сюрприз, госпожа!» Но тут заметил бессознательное тело Дроу, валяющееся на крыльце. Пока не менее изумлённая Варшес, рассчитывающая на встречу с Урлином и никак не ожидающая увидеть его кровного брата, приходила в себя, Алран затащил Рилдоев в дом. «Ты пришла просить о помощи или в надежде спалить нас на солнце?» — поинтересовался он у так и стоящей в дверях драконицы. «У тебя я не буду просить ничего», — процедила Варшес, но тоже вошла и захлопнула за собой дверь. «Как хочешь, но тогда твой новый кандидат в отцы дракончиков умрёт, причём уже довольно скоро». Говоря это, Алран выпрямился и посмотрел на женщину. В его уже покрасневших глазах промелькнула странная мысль, одновременно боль и сочувствие. «Где Урлен?» Варшес, отодвинув вампира в сторону, направилась через проходную комнату в спальню. «Урлен, мне нужна твоя помощь!» «Палец о палец не ударю ради твоего очередного мужика», — сонно пробурчал разыскиваемый. «Договаривайся с братом. Вам уже давно пора было отругаться и помириться». «Мы не можем помириться», — откликнулся Алран. «Вампиры бесплодны, ты помнишь? А кто-то очень озабочен потомством». «Тебе не понять», — огрызнулась Варша, поворачиваясь к младшему из вампиров. «Спасёшь?» или будешь выделываться.